Волны Енисея взбитые ветром до пены, налетают на пологи берега острова, всклипывают и откатываются с ревом. Черные тучи ползут так низко, точно они собираются лечь на остров и вдавить его в толщу бушующих стылых вод. Маленькой устье страшно, ой, как страшно, почему так печально шумит темный лес? Куда и зачем плывут осенние тучи, где они разбушуются мокрой непогодицей? И что там за тучами, далеко-далеко, и отчего так холодно, крошки устя, сиротки устя с Васильковыми глазами? Костер тухнет, угольки покрываются сединкой пепла. Одна она! совсем одна на острове и в жизни никого-то никого у Устини нет ни тети ни мамки ни бабки ни теток ни дядек только вот же ребята богатея Артамонова она пасет же ребят Артамонова она сторожит их от зверей же ребята породистые их колет пуще человека таких же ребят ни у кого нет Во всем подтаежье. И вдруг, где-то совсем близко из кустарника, взвыла волчица. ребята кинулись к костру, нетерпеливо перебирая тонкими ногами. Волчица взвыла еще и еще. Вот уже волки здесь, совсем близко. Костер догорает, ни хворостинки под руками, ни прутика. Как ляжет темень, раздерут волки устью. Вместе с ребятами. Она не помнит, как кинулась к берегу протоки, как брела, как сбила ее с ног течение, она ухнула в ямину с головой. Всю ночь бежала до Ермолаевой. Как будто за мною кто гнался, — рассказывала она Ермолаевскому папу отцу Калистрату тощенькому старичку с прямым пробором гладко причесанных волос. Бегу, бегу, батюшка, ж дух перехватывает, вот думаю, как нагонит волчица, как вцепится, как страшно, ой-ой. глупые несмышленое дитя, пожурил батюшка, без воли Бога волос с головы не потеряешь. И надо же было приключиться беде. В ту же ночь на острове волки задрали трех жеребят. Сам Артамонов нашел беглянку, не стал бить ее в доме батюшки, а взял это класского зауха, да и вывел из дому. Потом посадил тарантас и увез к острову. На шею четырнадцатилетней усти навесили жеребячие кости и так повели деревней. Такой уж был нрав у Артамонова. Он и на человека то смотрел волком из-под лохматых бровей, которые любил вертеть как усы. Как бывало, подкрутит бровь, жди беды, либо руки пустит в ход, али выдумает какую-нибудь пакость, а потом пожертвует солковый. Ость провели работники Артамонова через всю деревню пристыженную испуганную до смерти, ничего не смыслящую в том, за что над нею так потешаются. Отобрал учитель. Более недели устя глаз не казала в улицу. Ночью, как только все уснут, Устья, забившись с головой в дерюшку, не попадала зубом на зуб, мучил пережитый страх. Потом судьба закинула ее в белую елань. Революцию Устья смотрела из окна старожки на пашне Василия Евменыча. Вот на этой полосе, где лежит сейчас. Шли дожди, мелкие, сыпучие. Батараки Василия Евменыча рады ненастью. Отсыпались в избушке. Устья сидела у окна, когда по тракту ехали партизаны мамонта-головни. Батараки выскочили на дорогу, а Парамон Жуев... Ушел за партизанами, и когда минуло много лет, Устя, припоминая революцию, всегда видела одну и ту же картину — осенний дождик, всадников с ружьями и мокрые спины разномастных лошадей. Да, Устья была девка куда? С добром. Никто из работников не мог сравниться с ней в работе. Куда ни пошли Устю, все сделает на совесть. Что серпом жать, что снопы вязать, что за плугом идти, что по домашности. Когда Устье исполнилось двадцать лет, она успела переработать за семерых. И вот еще что в удивлении Работа не старила ее и не печалила, она всегда была весела, когда смеялась, на ее щеках показывались ямочки, а молодость, как веяние южного ветерка, медовым хмелем пьянила сердце. Она и сама не знала, что ждала от жизни, чего хотела, отчего девичья грусть так больно пощипывала сердце, и когда поздние зори румянили хребтовины гор, она подолгу смотрела на багряные пятна И все что-то ждала. В поле пахло мятою, и ей хотелось, зажмурив глаза, пойти куда-нибудь далеко-далеко. Но куда? Сама не знала. То был зов зреющей женщины. Если бы Устя умела думать, она бы поняла, что ее звало материнство. Когда на зимних вечерках Устя встречалась с парнями, Ей так хотелось понравиться Егорше Спивакову, самому красивому парню Белой Елани. Осталась у стени одна. Ушел Егорша. Двадцать лет они жили душа в душу, и все ждали сына или дочь, но так и не дождались. И она осталась одна в крестовом доме. И даже теперь, когда давным-давно нет в живых Егорше, Она все еще ждет его. — Устенька! — позвал Зырян. Вздремнула я, что ли? Спохватилась Устенья и удивилась. Вся окоченела, как ледышка, а вокруг — бело. Зима легла. За каких-то полчаса побелело жневье. Снег, снег да не мокрый, а сухой. Что пойдет в зиму, ветер суровеет. На бригадном стане возле крестового дома, некогда перевезенного в поле из деревни, собрались трактористы, комбайнеры, колхозники, жнецы, вязальщики, ученики-семилетки. Все продрогли, перемокли, зима застала врасплох. Еще не доходя до стана, Зарян услышал голос Ляхова — Разгневанный, срывающийся на высоких нотах и сиплый, трескучий Павла Лалетина. Газик Кляхова стоял возле припозднившейся технички грузовой машины с брезентовым навесом над кузовом. Неделю ждали техничку комбайном. И вот она прибилась к пашням, когда ей делать здесь нечего. Возле дома жгли солому, таская ее с поля. Пламя то вспыхивало, то скрывалось под охапками соломы, выбрасывая синие космы дыма. А снег все шел и шел, побелели поля, сиротливо приуныла пшеница, кругом белым-белом. Степан смотрел на пшеничное поле, засыпаемое снегом, и то знакомое чувство боли, от которого ему всегда было тошно, когда его постигала какая-либо неудача, комом подкатилось к горлу. Он все глядел и глядел на увесистые колосья, соображая, что же ему делать». Зырян сказал, что можно еще убирать, если приспособить обыкновенные конные грабли для поднятия колосьев. Следом за Степаном на поводу плелся Юпитер. «Вот как подвела нас погода», — проговорил Степан, вышагивая обочины дороги к деревне. Представьте себе увесистый колос пшеницы, пониклый от зерна, щервленый серебринкой соти, не колос, а заглядение, и вдруг, совершенно неожиданно, без всяких на то природных предзнаменований, дохнула лютая стужа в ночь на 11 октября. В каких-то два часа хлопьями мокрого снега занесло поля, рощи, лес, дороги. Пшеница под бременем неожиданно наклынувшей зимы полегла. Колосся, надломив соломины, ткнулись в землю. А снег все мило и мило. Навстречу Степану от деревни кто-то шел в белом полушубке. Степан, прищурив глаза, удивился. Плелся Демид Боровиков. Куда его несет на ночь